Глава 17. Дим Попаданец Это мы удачно зашли. Сразу сходу наняли старую знакомую Зару с ее отрядом. Не пришлось весь день на местной бирже наемников выяснять, кто чего стоит и вообще. А скорее всего и дня не хватило бы. Нудное это дело, неинтересное. И даже все тщательно проверив, рискуешь все равно каких-нибудь бандитов нанять. Или пиратов, как уже однажды было. — Не поспешил ли ты? — спросила меня Лара. — Можно было и некоторые подробности уточнить, и вообще поговорить. — Так завтра и уточним. Зато представь, как отреагируют Зарины помощники на ее практически безоговорочное согласие со всеми моими предложениями. — Тоже странно. — Ничего странного. Она хитрая и выгоду чует почти как наша Эль. — Вот именно. Бессовестно пользуется твоей добротой и неумением считать деньги. Тут же ответила светлая. Тем не менее, принципиальных возражений она не имела, как, впрочем, и темная. На следующий день, с самого утра, Зара и ее помощник явились к нам в гостиницу. Идея идти по землям и морям северных варваров обратно к цивилизации им понравилась. Как я понял, северные земли успели надоесть им до чертиков. Или тут все больше демонов предпочитают. В любом случае надоели по признанию самой зары ее отряд тут застрял всерьез и сохранить его уже было мало надежды заместитель огромный наемник с гномим именем несколько раз порывался заговорить о деньгах но каждый раз затыкался на полуслове явно получая пинок под столом от своей начальницы как правильно заметила моя эль зара действительно в этом смысле хитрая обсудив предварительный маршрут пошли смотреть сам отряд. Двое зеленых орков, остальные все люди. Вооружены кто как, одни лучше, другие хуже. Ясно было видно, что мифриловый дракон переживает не самые счастливые времена. Да, только и произнес я. Зара молчала, сама придерживается похожего мнения. А то ли Нур... То Линар, в общем, помощник с неподходящим ему совершенно гномим именем, уже заранее изготовился возмущаться. Но у меня как раз на такой случай имелись неоспоримые аргументы. Не зря я еще вчера гномом в банк сходил. Просто бросил Зари кошелек серебром: Закупишь оружие, кому чего не хватает, но самого лучшего, что найдется в этой дыре. Про арбалеты не забудь, но опять же, что все одинаковые. А если уже сколько-то есть, то лучше заменить на однотипные. Да и обувь с одеждой некоторым, как я вижу, обновить не помешает. И вообще, бери все, что может пригодиться в дальнем путешествии. Тут хоть и захолустье, гордо именуемое местными столицей, но дальше, как я слышал, будет только хуже. Так что зря не экономь, если не хватит, еще там. Выходим через три дня, надеюсь, успеешь привести отряд в порядок. Вопросы и возражения есть? Ни того, ни тем более другого не последовало. Я давно заметил, какие наниматели нравятся окружающим. Только был заранее уверен, что Эль потом ворчать будет. Ничего она не понимает. По реакции на мое поведение я наемников оценить смогу куда лучше, чем она со своей магией разума. Потом я еще отозвал Зару и наедине объяснил, что все ею закупленное отойдет отряду сразу, как только дойдем до той самой долины в проклятых землях. Нур – наемник. Мне этот князь Вадим сразу не понравился. Не похож он ни на князя, ни на северного варвара. Хотя последнее скорее плюс. Северный варвар – тоже рекомендация не из лучших. Но дело совсем не в этом. Ни один нормальный человек не возьмет себе в жены эльфийку. А уж про дух и говорить нечего. Мало того, что тощий, и на нормальных женщин не похожи, так еще и командовать семье непременно будут. Кому нужна жена, которая неизвестно на сколько столетий тебя старше? Совершенно правильно, никому не нужна. Во всяком случае, никому нормальному. И пусть чужие семейные отношения не мое дело, но то, как он с нашим командиром разговаривал, как раз наоборот. Да любой, кто только попробовал бы с Зарой в таком тоне заговорить, сразу по морде получил бы. А я ему еще и добавил. А тут ее как будто подменили, только кивала в ответ, улыбалась и совсем соглашалась». «Вот не знал бы я нашего командира так хорошо, точно подумал бы, что глупая шутка про третью жену имела под собой какие-то основания. Но нет, тут скорее эльфийская магия виновата. у Ушастым вообще доверять нельзя». Как только князь с эльфийками гордо удалились, оставив Зару в глупом положении, Да ничуть не смущаясь, послала меня и Гирда на постоялый двор в пригороде, где весь мифриловый дракон размещался. Сходу объявила, что у нас есть наниматели и нужно готовиться. «Зря она так», — подумал я, — «еще никаких договоренностей нет, и все может в любой момент сорваться. Плохая примета. Вот помяните мое слово, это добром не кончится». На следующее утро в гостинице, где остановились человек эльфийки, Зара тоже только совсем соглашалась и меня под столом ногами била, чтоб не вмешивался. А я и не собирался. Но ведь самые обычные вопросы о цене и других условиях задать-то нужно. Глупо мы с ней выглядели, так как не заметить такое вряд ли возможно. Ну точно эльфийская магия. «Что там командир про говорила? Мак разума? Хорошо, хоть на меня такие штучки не действуют. Я любого эльфа разоблачить могу». Когда этот князь отряд рассматривал, то такую рожу скорчил, будто планировал вместо наемников увидеть лучшую сотню имперской гвардии, и эти его ожидания не оправдались. «Я надеялся, что он сразу начнет высказывать все, что думает» и от договора откажется. Вот тогда-то я ему морду и набью. Но нет, ни слова не сказал. А просто бросил Зари кошель приличных размеров явно с серебром. Уж я-то звон серебряных монет никогда не спутаю со звоном медных. Да и ни один разумный, у которого в голове хоть капля мозгов есть, не спутает. Уже потом распорядился закупить не только припасов на дорогу, но и всем, кто нуждается, полную экипировку вплоть до обуви. Да, не так этот князь Вадим и плох, каким кажется на первый взгляд. Понимает, что чем лучше наемник вооружен, одет и обут, тем выше в конечном счете безопасность нанимателя. До других клиентов эта простая, в общем-то, мысль почему-то не доходит. И если намерен выдать войну хорошее оружие, то, конечно, можешь иметь нелестное мнение о том, что у него было до того. Тут никто спорить не станет, потому что все честно. А если просто покритиковать хочешь, то никому твое мнение не интересно, так как недостатки своей экипировки и так все знают куда лучше, чем посторонние. Что еще понравилось, командир мне потом сказала, после выполнения работы все купленное наше, это не считая оплаты. Кстати, об этой самой оплате пока вообще не было сказано ни слова, но теперь я начинал верить, что она может быть и приличной. Недаром князь такими кошельками разбрасывался и даже отчета не требовал. Ну, а то, что на эльфийках женат, так и у хороших людей бывают свои недостатки. И вообще, я уже говорил, что чужие семейные дела не моя забота. Не лезу я туда, я остальным не советую. «Другие вон, даже на аркетянках женятся, и ничего, живут. Сам одного такого наемника знал. Ни слова плохого о нем сказать не могу». Дим Попаданец Выяснилось, что навигация на северных морях – дело довольно своеобразное. По каким-то неведомым причинам зайти на борт корабля в пункте А и сойти в пункте Б было нельзя. Между этими двумя точками непременно располагалось несчетное количество всевозможных вгд и так далее, миновать большую часть которых почему-то не было никакой возможности. Доходило до явного и абсолютного абсурда. Доплываешь до определенного острова, сходишь на берег, переходишь за пару-тройку часов весь островок, нанимаешь на следующем берегу другой дракар или еще какой-нибудь корабль и плывешь до очередного пункта. Почему нельзя на первом корабле плыть вокруг того же острова, а потом дальше, никто объяснить не мог. Вернее, местные как раз могли и очень охотно объясняли, но понять северную логику без пол-литра не представлялось возможным. А поскольку я не пьющий, то у меня вообще таких шансов не было. Но если бы только местный, та же Зара полностью подтверждала здешнюю нелогичную специфику, мол, всегда так было». Учитывая то количество пересадок и переходов по суше, которые нам предстояло сделать, купить сам корабль в собственность получилось бы куда дешевле, чем арендовать каждый раз по необходимости новый, но, увы, от этой идеи пришлось отказаться. Ее сочли совершенно нежизнеспособные, те, у кого мы консультировались, и в первую очередь по чисто объективной причине, купив корабль, все равно придется нанимать команду. А такого количества сумасшедших, которые согласились бы проплыть весь этот путь от начала до конца, мы среди местных просто не наберем. Да если бы и нашли, то, по мнению консультантов, все равно не доплыли бы. Нас просто не пропустят. «Ну, раз уклонитесь от проверки местным князьком, от другого сбежите, третьего сами утопите, четвертому в тот момент будет не до вас, но рано или поздно везение кончится». Объяснял капитану, которого мы интересовались. «Пусть-то предстоит совсем не короткий». До меня, наконец, стала доходить логика такого дикого отношения к торговле и мореплаванию. На то они и дикари, чтоб так организовать таможенные сборы. Но из этой ситуации, возможно, был выход. «Понятно», — сказал я. «Всем хочется денег. Так в чем проблема?» Мы готовы платить. Покупаем корабль, нанимаем команду и спокойно себе плывем, выплачивая каждому местному великому князю плату за право пересечь его территориальные воды. «Ничего не получится», — заявил наш консультант. «Это еще почему? Князьям деньги не нужны». «Очень нужны, поэтому и не получится. Во-первых, цена будет неимоверно большая, но даже не это главное». Одна половина местных правителей попытается вас захватить со всеми деньгами, вместо того, чтобы довольствоваться частью, а вторая сделает то же самое, но уже после того, как получит плату. Опять моя идея оказалась пустышкой. Другие уже даже подозрительно коситься начали. Я вроде как тоже северный варвар, пусть и не местный, но такие простые вещи должен знать с детства. Рискнул задать еще один вопрос. «А почему нельзя плыть так?» — спросил я, проводя по карте большую дугу значительно севернее всех этих островов, морей, полуостровов, заливов и всего прочего, что мешало нормальному мореплаванию. «Ну вон, какое чистое море!» «Нельзя!» — ответил отставной капитан, у которого мы и консультировались, и который любезно согласился продать одну из своих карт. «Там никто не плавает!» «Вот и хорошо, не будут мешать!» Обрадовался я. Они плавают только потому, что никто из пытавшихся больше не вернулся. Добавил он. Так и рушатся планы. Но я не собирался просто сдаваться. Правда, пока не придумал, как перехитрить систему. Но этим способом вполне можно плыть на запад. Потом через проливы на юг, потом опять на запад. Ну и через год-полтора доберетесь, куда вам нужно, уже южными морями. Дал заключение эксперта капитан. Эта идея никому не понравилась. Год по южным морям не для нас. А почему бы тогда не выйти из северных земель где-нибудь поближе и потом путешествовать по более цивилизованным королевствам? Насколько мне известно, два ближайших перевала как раз там, куда нам нужно. Объяснил Зара. Один напротив графства Шер, а другой чуть дальше, уже на запад проклятыми землями. Иначе тот купец, с которым я сюда пришла, тоже воспользовался бы более близким перевалом. «А может, и есть не перевалы, а какие горные тропы попроще?» — не терял надежду я. «Наверняка есть», — сказал капитан. «Но горы почти везде заселены троллями. А где их нет, там ничуть не менее дикие орки. Даже приходилось слышать о вполне безопасных». «Но там можно пройти только пешком!» «Этих северных варваров пока никто не завоевал по двум причинам, и вторая как раз в том и состоит, что сюда ведет очень ограниченное число дорог. Плацдарм захватить нетрудно, но этим все и закончится», — добавила Лара. «А первая причина? Они просто никому не нужны». «Понятно, как неуловимый Джо, которого только потому поймать и не могут». «Что он и нафиг никому не нужен?» или «Эледриэль, светлая эльфийка». Когда начали загружать в телеги имущество, которое может понадобиться в долгом походе, у меня появилось какое-то смутное, но точно нехорошее ощущение. Непонятно, откуда оно возникло, но что источник где-то в отряде наемников, не было никаких сомнений. А ведь я их всех проверила, задала по нескольку вопросов и убедилась, что ничего плохого ни один из них против нас не замышляет». Было какое-то негативное отношение к эльфам вообще со стороны заместителя командира Мифрилового дракона. Ну и орки, разумеется, тоже теплых чувств не испытывали, но это в пределах нормы. Не всем мы нравимся. Тут чувствовалось что-то другое, вроде бы и не представляющее непосредственной опасности, но нехорошее. Более внимательный осмотр в магическом зрении привел к обозной телеге и большому обитому железом ящику. «Зара, скажи, что лежит в этом сундуке». Спросила я присутствующую тут же командира наемников. «Ничего особенного», — ответила та. «Обычные запасы. Можно посмотреть». Зара увидела, что я чем-то обеспокоена, не стала удивляться и возражать, а просто позвала двух своих людей. Те сняли его с телеги, открыли и вытащили вещи. Содержимое действительно оказалось обычными припасами, но они меня не заинтересовали». Магический после след исходил с самого ящика, и внутри был куда сильнее, чем снаружи. Этот сундук оказался совсем непростым, а чем-то вроде артефакта, скрывающего от магического зрения свое содержимое. Совсем не дешевая вещь, хотя и не такая уж редкая. Среди купцов они популярны, но наемники, к счастью, этого не знали и неправильно использовали. Вот я и заметила то, что кто-то хотел скрыть. Самое главное заключалось в том, что на внутренних стенках явно чувствовался след драконей ауры. Позвала Лару, и темная полностью подтвердила мои подозрения. В сундуке перевозили сосуды с драконей кровью. — Что было раньше в этом ящике? — спросила темная Узары. Не знаю, — ответила наемница. — Он принадлежал нашему последнему клиенту и был оставлен вместе с телегой на сохранение, но купец так и не вернулся в оговоренный срок и не смог оплатить за вынужденный простой, так что теперь вещи по закону наши. Дальнейший опрос показал, что речь идет о том самом купце, о котором Зара уже рассказывала, и из-за которого мифриловый дракон оказался так далеко от родных мест. Весь товар у него был только в этом сундуке. Причем южанин Алькур не скрывал, что внутри редкие ингредиенты для магических опытов, заказанные одним архимагом. Из города отправился только в сопровождении трех помощников. Из сундука взял единственную маленькую шкатулку, приказал ждать две недели, максимум месяц, но так и не вернулся. Ни я, ни Лара ни на мгновение не сомневались, что это тот самый маг, который сотворил напавшего на нас дракона. И теперь он явно планировал делать еще одного, более настоящего, если уже не преуспел в этом. Реальный дракон, разумеется, не мог получиться, но должен был, несомненно, стать куда более похожим, как минимум в магическом зрении. Кровь-то дракония. Маловероятно, но возможно, могу даже удастся сотворить звериную форму, неотличимую от оригинала, только не имеющую возможности перевоплощаться. Против такого сильного архимага, да еще сидящего в своей башне или замке, у нас не было никаких шансов. Тут даже дело не в желании отомстить за тот случай. Таких экспериментов просто нельзя допускать. «Позвать на помощь эльфов?» — обратилась я к Ларине. Как светлые, так и темные не оставят это безнаказанным, поняла она меня. Но ближайший лес светлых находится на побережье, далеко на запад, а темный на крупном острове одного из архипелагов северных варваров почти у нас на пути, но тоже далеко. В любом случае мы решили, прежде чем что-либо предпринимать, посоветоваться с мужем.